Глава 39. Все, о чем говорили Джек и Барнаби, внимательно прослушивали в специальной комнате узле аудиоконтроля. Оператор управляли сотнями каналов, однако за новичками Гастон приказал следить особо. Он собирался использовать их в важной операции, поэтому хотел застраховать себя от случайностей. Сразу после кабинета полковника Холландера Гастон наведался в узел и поинтересовался у оператора, о чем говорят новички. «Анализируют последние события, сэр, все, что с ними случилось на судне. А что произошло, по их мнению?» Какие-то парни подрались с другими парнями. «Что говорят про меня?» «Вы ведете себя странно, и вас совершенно не интересуют их ответы на задаваемые вами вопросы». «Разумно. К какому вы пришли выводу?» «Что нужно ждать?» «Очень разумно. Ну ладно, слушайте дальше». Майор покинул узел и отправился к себе. Он проехал на лифте два этажа, быстрым шагом прошел по безлюдному коридору и толкнул дверь с надписью «Секция А». При его появлении все находившиеся в комнате вскочили. «Что-нибудь срочное, сэр?» – спросил один из тех, кто ездил с ним в управление полиции. «Нет, пока никуда не едем. Лерой, зайди ко мне». Гастон прошел свой кабинет, следом за ним пошел Лерой, самый толковый оперативник майора. Так, быстро готовь липовые документы на перевод важного заключенного из тюрьмы Айсарт к нам в лечебницу. Кто этот важный заключенный? Рамон Альварес. Составь запрос к администрации тюрьмы, схему доставки для согласования, маршрут по городу и все такое. Одним словом, ты знаешь, как это делается. Знаю, сэр. И куда потом девать эти документы? А это уже не твоя забота. Ты их составь и перенеси мне. Это будет Деза? Да, это будет Деза а роль подсадных сыграют те парни, что мы раздобыли в полицейском управлении. Да, Лерой, да. Что еще я должен рассказать тебе? Больше ничего. Тогда вперед. Лерой ушел, а майор Гастон отправился обедать. С этой работой он постоянно забывал поесть. Его врач после каждого осмотра читал своему пациенту длинные нравоучения о правилах питания. Но что делать? Времени всегда не хватало, а боли в желудке приходилось снимать таблетками. Даже обеды на первом этаже в кафе для сотрудников, Гастон ни на минуту не переставал думать о деле. Операция, которую он планировал, была весьма рискованной. Предстояло схватиться с хорошо организованной и отлично подготовленной группой профессионалов. Среди них были мужчины и женщины, которые умели легко растворяться в толпе, практически бесследно. Всунуть им Дезу не составляло труда. Гастон был уверен, что они ее проглотят и начнут готовиться. Но вот что произойдет дальше... Либо он со своими людьми вычислит ячейку и перебьет всю ее агентуру, либо ячейка вычислит его группу и уничтожит до последнего человека. Таких случаев хватало. Последний произошел полгода назад, в Марбурге. 24 человека были перещелканы в несколько минут, и среди них трое парней, работавшие раньше в местном управлении. О количественном составе ячейки тоже не было достоверной информации. По одним сведениям их было 5-6 человек, по другим 9-12. Чтобы одолеть такую группу в открытом столкновении, требовало значительное численное преимущество. Однако, чем больше людей, тем заметнее они для вражеского наблюдателя. А наблюдатели будут. Ячейка ничего не делала без тщательной подготовки и разведки. «Я сам плюс пятеро моих оперативников», – считал майор. «Еще трое внештатников, проверенные ребята, хотя и обходятся дорого». Задумчиво допивая кофе, майор расписался в счете, который ему подал официант, и поднялся к себе. Лерой уже ждал шефа возле кабинета. «Все сделал?» «Да, сэр. Ну, заходи, посмотрим».